будет опубликована отдельно, вероятно, в конце года. Полемика, о которой идет речь в письме Лаврова между вестником Европы и отечественными записками, привела к тому, что «Капитал» и его автор стали широко известны в России. Труды Маркса и Энгельса оказали огромное влияние и на веру Ивановну Засулич. Она перевела на русский язык нищету философии и горячо проповедовала идеи научного социализма. «Уважаемый гражданин», — писала Засулич Марксу в своем первом письме к нему, — «Вам не безизвестно, что ваш капитал пользуется большой популярностью в России. Несмотря на конфискацию издания, немногое количество оставшихся экземпляров читается и перечитывается широкими кругами более или менее образованных людей нашей страны, и серьезные люди изучают его. Но что вам, вероятно, неизвестно, это роль Какую играет ваш капитал в наших спорах об аграрном вопросе в России и о нашей сельской общине. Рассказывая Марксу о различных взглядах на сельскую общину, сложившихся в это время в России, Засулич сообщала, «В последнее время мы часто слышим мнение, что сельская община является архаической формой, которую история, научный социализм, слом все, что есть наиболее бесспорного, обрекает на гибель». Люди, проповедующие это, называют себя вашими подлинными учениками, марксистами. Их самым сильным аргументом часто является «так говорит Маркс». Вы поймете, поэтому, гражданин, в какой мере интересует нас ваше мнение по этому вопросу, и какую большую услугу вы оказали бы нам, изложив ваше воззрение на возможные судьбы нашей сельской общины и на теорию о том, что в силу исторической неизбежности все страны мира должны пройти все фазы капиталистического производства. Примите, гражданин мой, почтительный привет, Вера Засулич. Маркс, чтобы ответить русской революционерке, глубоко изучил материалы по экономике по реформе сельского хозяйства России и примерно месяц спустя направил ей письмо. В десятую годовщину Парижской коммуны в Лондоне состоялся славянский митинг под председательством Льва Гартмана. Маркс и Энгельс послали этому собранию приветствие, в котором указывали на успехи международного рабочего движения, как на доказательство того, что дело коммуны не погибло и дало свои плоды. Оба они внимательно следили и за событиями в России, процессом Желябова, Перовской, Кибальчича и других народовольцев. Мужество этих людей вызвало у них чувство восхищения. Когда Парижская коммуна пала после свирепой бойни, устроенной защитниками порядка, победители никак не предполагали, что не пройдет и десяти лет, как в далеком Петербурге произойдет событие, которое в конце концов должно будет неизбежно привести, хотя бы и после длительной и жестокой борьбы, к созданию российской коммуны, писали Маркс и Энгельс. 2 декабря 1881 года умерла Шени Маркс. До последней минуты она сохраняла сознание. Когда ей стало трудно говорить, она, чтобы ободрить близких, попыталась пожать им руки. Ее последние слова, сказанные по-английски, были обращены к тому, кого она любила больше всего в жизни. «Чарли, силы мои сломлены». Глаза, устремленные на мужа, на миг стали снова яркими и лучистыми, как в юности, и в последний раз отразили величие и глубину сердца этой необыкновенной женщины. Любовь облегчила ей смерть. Когда умерла Жени, Карл как бы перестал чувствовать и мыслить. Сила удара была чрезмерна. Так шум, производимый движущейся землей, настолько оглушителен, что его не воспринимает человек. Горе свалило этого титана, потому что он все еще не вылечился от воспаления легких, Ввиду этого врачи и родные настояли на том, чтобы он не провожал умершую жену на кладбище. Женни Маркс похоронили на неосвещенной земле кладбище Хайгет, на которое так часто она смотрела с вершины хэмстодских холмов. Сильно заикаясь от волнения и не стыдясь слез, над открытой ее могилой с прощальным словом выступил Энгельс. «Друзья!» — начал он и окинул взглядом скорбные плачущие фигуры собравшихся. «Женщина прекрасной души!» которую мы хороним, родилась в Зальцведеле в 1814 году. Энгельс остановился, горько плакала, склонившись над гробом Ленхен. Было темно, черно-желтый туман наползал на Лондон. Энгельс рассказывал о жене, делившей судьбу Маркса,